Эрин. «Снуп пойди Литл Мю». Слушает. Не в сети. «Снуп Пищики, десять». лис уловила звук. Сомнений нет. Она настороженно замирает, приподнимается на локте, внимательно вслушивается. «Чёрт!» «Что это?» — спрашивает. Сердце бешено стучит. «Я отлично знаю, что это!» Ответ Дэнни на сообщение Эллиота. «Наверняка». Во всем шале заряжен только этот мобильный. Видимо, он на мгновение поймал сеть, как уже поймал однажды и получил уведомление от СНУПа про геоблизость Эннон-101. Понятия не имею. Я сохраняю на лице бесстрастность. Как будто мобильный телефон пискнул, да? Хотя этого не может быть. Лис сверлит меня взглядом, словно хочет прочитать мысли. «Боже мой, она знает, определенно знает» просто не до конца уверена в своих подозрениях и потому бездействует. Я должна соблюдать осторожность». Звук исходил со второго этажа. Лис хватает очки и свешивает с дивана ногу. «Да». Я тяну время, лихорадочно раздумывая. «Да, сверху». «Впускать Лис в номер Эллиота нельзя ни в коем случае. Если она увидит, сообщение мне конец». «Сумеет Лис меня убить?» «Не знаю. У нее вывихнуто колено, у меня лодыжка». Перехромает ли меня лис в случае погони? План, нужен план. Выманить на улицу? Самой запереться в шале? На память приходят рассуждения Дэнни. Вот явится Иннига, начнет проситься внутрь. Да, Дэнни прав, я не выдержу. Не смогу смотреть, как в нескольких дюймах от меня, отделенный всего лишь оконным стеклом, замерзает насмерть человек. Не смогу, даже если этот человек лис. Как же скрыть от нее сообщение? Что я увидела в телефоне до того, как его разблокировала? У одних людей новые сообщения отображаются на экране блокировки целиком, у других на нем всплывает только имя отправителя или просто фраза «У вас новое сообщение», как было у Элиот. Почему я не проверила, прежде чем разблокировала телефон и стерла уведомление Конечно, если лист тоже додумается использовать для разблокировки труп Элиота, «Все это будет уже неважно». «Мне показалось, звук был в номере Миранды», говорю я в попытке сбить Лис со следа. «Да?» Она недоверчиво поджимает губы. «Скорее в номере Эллиота. Какая-нибудь волшебная, неразряжающаяся батарея. Вполне в его духе». Сердце уходит в пятки. «Ну, конечно, конечно. Лис права. Она хорошо знает снуперов. Меня загнали в угол». Я не могу предложить. Давай ты проверишь номер Миранды, а я загляну к Эллюту. Это прозвучит странно. Я ведь сама указала на комнату Миранды. Придется идти с Лис. Думаете, нужно глянуть? Я подпускаю в голос сомнения. Как-то неуважительно. Может, сперва исключим другие номера? Лис решительным видом спускает с дивана вторую ногу. Думаю, куда важнее добраться до телефона, пока он ловит сеть. Разумное замечание возразить нечего. Я бы тоже так сказала, если бы не отправила чёртова сообщения. «Если не захотите идти, я пойму», добавляет Лис. «Я колеблюсь». Предложение соблазнительное. «Нет, я не готова отпустить Лис туда одну. Боюсь, будет хуже. Вдруг наверху я сумею заполучить телефон первый и удалить ответ Дэнни». «Да, конечно. Я будто бы собираюсь с духом перед неприятным делом». «Вы совершенно правы». Я просто нервничаю из-за тела, но связаться с внешним миром сейчас важнее всего. К тому же дверь в номер заперта, понадобится мой ключ. Да, конечно. Вторит мне лис, и на мгновение, всего на мгновение, её рука взлетает к карману, где должен был храниться пропавший ключ. Безобидный жест. Я пропустила бы его, если бы не следила за каждым её движением. Лис похватывается, прежде чем пальцы касаются кармана, и всё выглядит так, будто она отдёргивает лыжный комбинезон. Однако мне известны её мысли. По дороге наверх возникает острое чувство дежавю. Сколько раз мы поднимались этими ступенями при свете дня и в ночи навстречу очередному страшному открытию. Правда, теперь я знаю, что ждёт впереди, и сама боюсь разоблачения. Вот и нужная дверь. Сердце колотится, а рука — Ныряющая в карман за ключом дрожит. «Вам нехорошо?» — спрашивает Лис. Она вновь надела очки, и они поблёскивают в темноте. «Если хотите, постойте здесь, не обязательно входить нам обеим». «Всё в порядке», — отвечаю я, сцепив зубы. «Просто холодно». Дох смерти в комнате почему-то усилился, хотя я понимаю, что это нелогично и не могло произойти за пару часов. Лис закрывает рот ладонью, борясь с тошнотой. Батарея питания лежит на полу за столом, и её не видно от двери. Если отвлечь, Лис... «Ужасный запах», — говорю. «Хотите взять на себя эту часть комнаты, где кровать? Я рискну проверить стол». Лис кивает и отходит. Я развиваю бурную деятельность, дёргаю ящики стола, якобы ищу телефон, который приспокойно лежит вне поля зрения Лис как вдруг «Эрин!» Поворачиваю голову к кровати, но Лиз там нет. Она подошла ко мне сзади и обнаружила телефон. Сердце начинает биться так громко, что лис наверняка слышно. «Беги, беги, беги!» звучит в голове. Я не бегу, не двигаюсь с места. Возможно, еще удастся найти отговорку. Что в сообщении? Что там? Бросить бы взгляд на экран — не получается лис поворачивает телефон к себе и я вижу лишь отсвет дисплея на ее очках. тот звук медленно произносит она и смотрит на меня между бровей собирается складка. Это был сигнал о новом сообщении оно для вас.